Как-то чиновник, ведавший кухней, принес Цао-Цао суп, в котором плавала куриная ребрышка. В это время в шатер вошел Ся-Хоу-Дунь и спросил, какой пароль назначить на ночь. — Куриная ребрышка, куриная ребрышка! — машинально ответил цао цао Ся-Хоу-Дунь оповестил об этом всех военачальников. Начальник походной канцелярии ян сразу же приказал своим людям собираться в дорогу. ся Хоу дунь встревожился и пошел к Ян-Сю. «Почему вы начали собираться?» «С ваших же слов я понял, что Вэй-Ски-Ван принял решение вернуться в столицу», ответил Ян-Сю. «На куриных ребрышках мяса мало, а бросить жалко». Победа нам здесь не добиться, а если отступить, Вейский Иван станет жертвой насмешек Лю-Бея. Стоять на месте тоже бесполезно. Вот я и думаю, что не позже завтрашнего дня мы тронемся в обратный путь. После этого разговора Сяхоу-Дунь тоже стал собираться в дорогу. Его примеру последовали остальные его начальники. В ту ночь Цао-Цао, взяв секиру, Вышел из шатра и заметил, что воины Сяхоу-Дуня собираются в дорогу. Тогда он вызвал военачальника и спросил, что случилось. «Ян Сю сказал, что вы решили возвращаться в столицу», — ответил Сяхоу-Дунь. Вейский Иван послал за Ян Сю, и тот рассказал, на какую мысль навела его история с куриным ребрышком. «Как ты смеешь распускать ложные слухи и подрывать боевой дух моих воинов!» — разгневался Цао-Цао и приказал обезглавить Ян-Сю, а голову его в назидание другим выставить у ворот лагеря. После этого он приказал готовиться к наступлению. На другой день войска Цао-Цао вышли из долины Сегу и встретились с отрядом Вэй-Яня. Цао-Цао предложил Вэй-Яню сдаться — Но тот ответил бранью. Тогда вейский Иван послал на поединок Пан-де. Но едва противники скрестили оружие, как позади войск Цао-Цао вспыхнули огни. Это мачао захватил лагерь неприятеля. «Вперед! Того, кто посмеет отступить, а без главлю, выхватив меч из ножен, крикнул Цао-Цао». Наблюдая с холма за сражением, Цао-Цао вдруг увидел быстро приближающийся отряд и услышал громкий крик «Вэй-Янь здесь!». В тот же миг просвистела стрела, и Цао-Цао, перевернувшись, упал с коня. Стрела попала ему в верхнюю губу и выбила два зуба. Вэй-Янь отшвырнул лук, обнажил меч и понесся вверх по склону, чтобы добить Цао-Цао но наперерез ему из лощины вылетел воин. Это был Пан Дэ. Он помешал Вэйяню добраться до Цао-Цао. Только теперь Цао-Цао понял, что Ян Сю был прав, когда советовал вернуться в столицу и велел торжественно похоронить его. Затем он отдал приказ отступать. Цао-Цао... Медленно повезли на повозке, покрытой войлоком. Справа и слева шли воины из отряда тигров. Вдруг в горах по обе стороны долины Сегу замелькали огни, и на войско цаоцао -Цао из засады ударил вражеский отряд. Поистине, получилось все так, как некогда у Тунгуани, или у Красной скалы, которую помнит преданье. О дальнейшей судьбе Цао-Цао вы узнаете из следующей главы. Глава 73. любей принимает титул Ханчжунского вана. Гуань Юй захватывает область Саньян. Итак, Джугэлян разгромил войско Цао-Цао. Тем временем Лю Бэй приказал Лю Фыну, Мэн да, Ван Пиню и другим военачальникам занять областной город Шан -Юн. Правитель города Шэнь Дань, едва узнав, что Цао Цао убежал из Ханьчжуна, сдался Лю Бэю. И вот Джугалян вместе с чиновниками пошел к Лю Бэю и обратился к нему с такими словами. Всем известно, что Цао-Цао насильно захватил власть в стране, а это равносильно тому, что народ остался без государя.